Глава третья. В 1932 году биолог Клиффорд Доббелл взялся оценить все сделанное делским самоучкой два с половиной века назад и ощутил замешательство. Его, Левенгука, пытливость была ненасытна, и его открытие протистов и бактерий были только эпизодом в его жизни полной открытий и действительных, и воображаемых. Например, его наблюдения за насекомыми, калавратками и множеством других анималькулей были равным образом замечательными. Его исследования кровяных телец и капиллярного кровообращения были уже классическими. Его сравнительное изучение сперматозоидов теперь стоит вехой в истории биологии. Его открытие партеногенеза у тлей и почкование у гидр общеизвестны, в то время как его исследования в анатомии гистологии, физиологии, эмбриологии, зоологии, ботаники, химии, кристаллографии и физики еще ожидают оценки. Партеногенез бесполое размножение. И додил не сумел удержаться от восклицания. Как мог Лёвингук Делать свои открытия при тех ограниченных средствах, которые были в его распоряжении, останется навсегда чудом. Современный протозоолог, зная, какие необходимы терпения и настойчивость, чтобы делать такие наблюдения даже теперь при помощи современной аппаратуры и накопленных за последние двухсотлетия знаний, может только смотреть на этого необыкновенного старика так, как тот смотрел на своих анималькулей, то есть опешивший от изумлений. А сам Левенгук тогда в этом своем изумлении мог только пыхтя от волнения, от усердия, от неудобства, в каком работал, лишь зарисовывать облик ядра, кровяных телец, Исчерченность мышечного волокна, да отмечать, как от слоя к слою меняется форма клеток кожи. Ему не дано было подняться до высокого вообще закономерности до общей схемы строения всего живого. И дело не в том, что великий наблюдатель был в остальном, скажем, мягко, человеком не очень высокого полета и даже не в том, что он держался позицией, связанной в нашей памяти с именем Ньютона. Гипотез не измышляю, которую формулировал в своих письмах Велевичавий, но не хуже. Кто, если он добросовестен, не сочтет, что следует воздержаться от рассуждений, когда говорит опыт? Совпадали у них лишь слова. Ньютон стремился создать цельный портрет Вселенной, а даже в его, ньютоновской Вселенной, еще не все было постигнуто. Просто Ньютон опирался на все тогдашнее знание, и собственные теоретические постройки ему представлялись законченными, отчего он и оскорблялся, когда какую-то из его теорий называли гипотезой. А еще это не измышляют, было уздой для себя самого, чтобы удержаться от рассуждений там, где фактов для них недоставало. Ведь он все-таки отказался объяснить, что именно передается в поле тяготения от точки к точке, через разделяющее их пространство. Но чаще гордая формула служила оружием, назначенным уязвлять коллег за просчеты. А Левенгук, четко зная, в чем он слаб и в чем могущественно, Определил в себе удел той рабочей пчелы науки, что таскает и таскает факты, извлеченные из природы, что потом их переработали всем ульем, и лишь тогда позволял себе осторожные заключения, когда выводы вопили из его описаний бухгалтерски пунктуальных. Впрочем, самые блистательные из его современников окажись у них в руках засекреченные левингуком стеклышки тоже не смогли бы и не смогли понять общую схему живой природы еще предстояло пропустить перед линзами микроскопов бесчисленное множество объектов ткани цветочных лепестков и корней пыльцу и споры оммебы инфузорий примитивные водоросли и ткани высших животных. Предстояло усовершенствовать приборы и приемы для более глубокого проникновения в недроклетки. А главней же всего научной мысли нужно было прожить столетнюю жизнь, пометаться, побиться об углы и стены ошибок. Ей предстояло дозреть. Левенгук отпечатался в людской памяти стариком, потому что прожил на свете 91 год и до последнего дня своей жизни проработал с микроскопом. И не потеряв, разве не удивительно это, ни остроты зрения, ни остроты восприятия, ни жажды познания. Но одного долголетия и одной ненасытной любознательности мало, чтобы стать в исследовательском деле таким виртуозом. Не так-то уж просто был этот торговец сукном, не знавший латыни. Он отлично понимал, какое дело выпало на его долю. «Не всякий поверит, сколько времени я потратил на свои наблюдения». Но я делал их с радостью, не обращая внимания на тех, которые говорили, стоит ли на это тратить так много труда, и какой во всем этом толк. Но я пишу не для людей. Я пишу для философов. Признание пришло к нему не сразу. Ведь начал-то он в тридцать первое его письмо... Было прочитано в Лондоне, когда ему было 41, а избрали его в общество лишь спустя еще 7 лет. И пока не грянула слава, не только пустым делом, но и богопротивными называли его занятия. Поклонники догматов во все века были одинаковы, лучше считать несуществующим то, что может... Взорвать храм привычных представлений о мире. Да и сам он был неисправный кальвинист. Не быть ему иначе ключарем в городской ратуши. И точно так же, как был убежден в истинности всего открытого им самим посредством своих микроскопов, Он верил в истинность Библии, но зато точно так же, как он перешагнул стену оптических искажений, Левенгук сумел перешагнуть и через неизбежные для него религиозные сомнения. А ведь это не всем удавалось, и столь схожий с ним своей страстью естествоиспытателя Ян Свамердам-младший Сын аптекаря-коллекционера, измучившись мистическими страхами, вдруг прекратил работать с линзами, дабы не видеть того, что волею Бога сокрыто от глаз человеческих. Левенгуку внутренне было проще, он был купец. Он привык стоять на своих ногах и профессионально знал, что у каждого мирского события есть реальная подоплека, осязаемые причины. И пусть не так ясно и красноречиво, как Лейбниц, глава всеевропейской ученой литературной республики, который вел с ним постоянную дружескую переписку, но все-таки он подспудно тоже пришел к тому спокойному деизму, к тому комфортабельному философскому компромиссу, который в его время многим естествоиспытателям развязывал руки для изучения природы прийти, подобно Спинозе, Гобцу и Толланду, к тому, чтобы порвать с традиционным мировоззрением, понять, что материя извечна и бесконечна, что природа, сама себе Бог и причина самой себя, удавалось лишь единицам. А философский деизм определял предмет религии от предмета науки. Он признавал, было и заслуги Бога, как великого часовщика, сконструировавшего совершенный механизм мироздания. И далее отправлял Создателя на пенсион, утверждая, что тот, как истинно просвещенный монарх, не нарушает установленных им законов. Законы же эти познаваемы, ибо человек создан по образу и подобию Бога, И разум его так же всесилен, как и разум Творца. Ярче всего это отразилось в творчестве Готфрида Вильгельма Лейбница, человека удивительного. Фейербах в свое время заметил, что у Лейбница только Бог был истинным идеалистом, зато сам он своей философией точно микроскопом скрывал тончайшее строение реального мира — И естественно, что познание природы он провозгласил высшим назначением человека. Цель науки, утверждал Лейбниц, благоденствие человечества, то есть приумножение всего, что полезно людям, но не ради того, чтобы затем предаваться безделью, а для поддержания добродетели и расширения знаний, всякий талант, обязан внести в это свою лепту. Не случайно же именно Лейбниц станет в будущем одним из самых любимых мыслителей Маркса, Энгельса, Герцена. Отметая от его философии богословскую шелуху, они оценят в нем главное. Лейбниц — человек, почти совсем очистившийся от средних веков, любов написал герцен все знает все любит всему сочувствует на все раскрыт со всеми знаком в европе со всеми переписывается Читая его чувствуете что наступает день со своими действительными заботами при котором забудутся грезы и сновидения чувствуете что полно глядеть в телескоп пора взять увеличительное стекло полно толковать Об одной субстанции пора поговорить о многом-множестве монад. Человеческая мысль перешагнула заблуждение замечательного сына XVII века и двинулась далее. Зато размышление об идеях Лейбницы о монадах, гипотетических единицах, Беременных своим будущим, из которых слагается все в мире, и о бесконечной делимости материи, Ленин в них увидел осязание лейбницам неразрывной связи материи и движения, и записал для себя «применить к атомам» versus электроны, вообще бесконечность материи в вглубь. Лейбниц стремился повернуть познание к тонким структурам, составляющим неживые и живые тела, к интимным процессам бытия, вплоть до бытия разума. Недаром он стал одним из творцов исчисления бесконечно малых, и в его поисках универсальной характеристики всем еблющего аппарата математической логики воплотились первые кибернетические мечты. И свято веря в великую силу знания, он добивался, чтобы наука получила реальные средства для своего служения человечеству. Он всю жизнь состоял при сильных мира, придворный ученый и профессиональный дипломат. Но во всех дворцах, где бы только он ни появлялся, Лебниц старался увлечь монархов, от которых в его время зависело все, проектами создания Академий наук. И они были созданы в Берлине и в Вене. Он был советником Петра I, официальным, зачисленным на русскую службу и жил последние трудные свои годы на русское жалование, и разрабатывал планы географических экспедиций и проект петербургской кунсткамеры, И наметил в своих памятных записках первые шаги, которые следовало предпринять для основания будущей Петербургской Академии Наук. Он мечтал о всеобщем мире, о примирении враждующих религий и воюющих европейских держав, ибо пока идут войны, человечеству не достичь процветания. Не будь войн раздирающих Европу со времени основания первых королевских обществ или академий, было бы сделано очень многое, и можно было бы уже воспользоваться нашими трудами. Но сильные мира сего, горестно замечал он, большей частью не знают ни значений их, ни того, что они теряют, пренебрегая прогрессом серьезных знаний. И потому главными движителями прогресса Лейбниц почитал не сильных мира, а творцов науки. Ибо, думается мне, для достижения великой цели, которой идет человечество, люди, подобные Архимеду, Галилею, Кеплеру, господину Декарту, господину Гюгенцу, господину Ньютону, важнее, чем полководцы, и по меньшей мере, равные великим законодателям. И не просто ученых, почитал он выше всех, но тех, кто способен к истинному полету мысли. Ставить научные эксперименты, добывать факты, словом, накапливать положительные знания могут многие. Однако лишь те, кто, подобно господину Ньютону, умеет воспользоваться этими фактами для созидания великого храма науки, те, кому дано разгадать сокровенную суть вещей, составляют, если можно так выразиться, избранное общество Всевышнего, круг его личных советников. И он вот так писал о Ньютоне. Тогда между ними уже определилась неприязнь, ибо они оказались соперниками, оба они, независимо друг от друга, пришли к созданию дифференциального исчисления, и каждый осознал, что им открыт важнейший аппарат познания. Через несколько лет Налейбница публично обрушит обвинение в плагиате, и страсти не утихнут, даже когда и он, и Ньютон покинут все мир. Будут изысканы и оглашены документальные доказательства кражи идей, и лишь спустя два столетия удастся установить, что Лейбниц мог ознакомиться с рукописью Ньютонова трактата только через год после того, как сам уже завершил разработку исчисления бесконечно малых. Но все это еще в будущем, а пока... Лейбниц увлеченно занимается собиранием сил европейской науки в единый кулак. Главное, наладить обмен научными идеями, их немедленное распространение и приложение. Ради этого, его бесчисленные письма, которые иногда начинаются вопросом, что нового в нашей литературной республике? Ради этого новые журналы. Сверх уже привычных, Парижского журнала ученых и лондонских философических трудов, созданные им лейпцигские ученые записки и роттердамский журнал Пьера Бейля со знаменательным названием «Новости литературной республики». Ради этого Лейбниц ввел детского микроскописта во всеевропейскую пистолярную научную беседу. И Антону ван Левенгуку самоучке, протиснувшимся в избранное общество советников Всевышнего и разгадчиков его чертежей, очень хорошо было дышать одним с ним воздухом. И потому, оставаясь до чудачества верным принципу «писать для философов», девский суконщик многие годы думать не думал, чтобы одеть итоги, своей титанической работы в тесненную кожу книжных переплетов кто будет покупать и читать это мои соседи торгующие сырами и шерстью ведь обо всем что он увидел в свои бессонные ночи и о чем думал когда натруженные глаза ломил от усталости он сразу отписывал непосредственно им тем кого считал своими духовными братьями Сначала для графу, Лейбницу, Гюгенсу и секретарю королевского общества Генри Ольденбургу, затем Роберту Гуку, заменившему Ольденбурга после его смерти, потом сменившему Гука доктору Ниими и Грю, далее сменившему Грю сэру Исааку Ньютону, затем сменившему Ньютона, когда тот стал президентом общества, доктору Слоуну И новым своим корреспондентам в влейден доктору Бургаве в Дублин, его высокопреподобию, декану Джонатану Сфифту. Муж ученейший. Таким обращением начинались его письма. Впрочем, сам-то он писал письма на родном голландском. На торжественную латынь тогдашних трактатов и диссертации их переводил племянник. Но в 1685 году Левенгук все-таки дозрел для того, чтобы составить из писем первую книгу. За тридцать последующих лет набралось семь томов этих писем о тайнах природы, писем, в которых он перемешивал результаты наблюдений с стариковскими похвальбами о собственном здравии. Не стеснялся начать повествование об открытии зубной пирохеты сообщением, хотя мне исполнилось уже пятьдесят лет, но у очень хорошо сохранились зубы, потому что я имею привычку каждое утро натирать их солью. Или принимался воздавать хвалу горячему, как только можно глотать черному кофе за то, что он хорошо снимает похмелье, весьма нередко его посещавшее. Но он мог в другой раз здесь же сказать и такое. Я уверен, что из тысячи человек не найдется ни одного, который был бы в состоянии преодолеть всю трудность этих занятий, ибо для этого требуется колоссальная затрата времени и средств, и человек должен быть всегда погружен в свои мысли, если хочет чего-либо достичь. Старик ни нипочем не хотел отвлекаться от своих мыслей. Этот удивительный сквалыга вечно боялся, что у него украдут часть счастливых минут, которые он проводил наедине с открытой им новой вселенной, и еще что похитит секреты его потрясающих линз. Ребнец корил его за нежелание заводить учеников, а старик, отмахиваясь от упреков, Не скрывал неприязни к молодым и, как казалось ему, обязательно нахальным людям, которые нарушат тишину его уютного затворничества и, дай только промашку, украдут драгоценные микроскопы или, что еще хуже, учительство станет для него рабством. А я хочу оставаться свободным человеком, и потому по лисью Вилевой он доказывал Лебницу, что... Все, кто пытались освоить его искусство, искали знаний, дабы приобретать ими деньги или славу с выставлением на показ своей учености, а эти вещи не имеют ничего общего с открытием сокровенных тайн природы. В нем бушевало несколько поколений девских пивоваров, что прославились самым забористым в их городе, двойным петерманом. И как они над своим хмелем, так и Антон ван Левенгук трясся над своими секретами, своими стеклами, своими минутами. И все же, сколь не был он скариден, а в итоге нажилось человечество. Это ему оставил наследство старой Скряга свой удивительный мир мельчайшей жизни. Он не просто утвердил микроскопию как метод эксперимента, и открыл все то, что с трудом подсчитывали потом его биографы. Он, как никто, открыл людям, поэзию проникновения к истокам жизни И именно его одержимость стала для них образцом ибо научают слова но увлекают примеры